Глава третья. Почему побеждают плохие парни? «Он ужасный руководитель», – рассказывал один из сотрудников. Работать на него было просто невозможно. Очень часто, услышав новую идею, он сразу же набрасывался на нее и заявлял, что она бесполезна или даже глупа, и что ее разработка будет пустой тратой времени. Уже одно это – Признак плохого управленца. Но если идея оказывалась хорошей, то скоро он начинал рассказывать о ней так, словно сам ее придумал. Мало кому понравилось бы мысли работать под таким начальством. И еще меньше тех, кто разглядит в таком начальнике человека с репутацией одного из лучших бизнес-лидеров всех времен. Удивительно. Но цитата описывает никого иного, как Стива Джобса, основателя одной из успешнейших компаний в истории. Цитата принадлежит Джеффу Раскину, стоявшему во главе проекта первых компьютеров Mac. Apple недавно стала первой в истории США компанией на триллион долларов, хоть и не выпускала ничего сенсационного с момента смерти Джобса в 2011 году. Парадокс Джобса озадачил многих экспертов отчасти потому, что он соответствует всем известному архетипу: требовательный, стратегически мыслящий перфекционист, движимый сокрушительной силой гигантского эго. Джобс с его театральными презентациями продукции, его неизменными черными водолазками, его глобальной миссией, казалось, был образцовой моделью амбициозного лидера. Говорили даже, что он способен создавать поле искаженной реальности. Обсуждая продукцию Apple, он убеждал сотрудников, инвесторов и поставщиков, что возможно все. Как и в случае со многими творческими людьми, мы склонны считать личностные причуды Джобса неотделимыми от его гения. В реальности же лишь немногие лидеры добиваются успеха, если они настолько сложны в общении, как Джобс. Миллиардер с проблемным характером, сам пробивающий себе дорогу в жизни, пробивает ее вопреки своим недостаткам, а не благодаря им. История Джобса поистине исключительна. Он не только был принят обратно в Apple на должность SEO после увольнения из собственной компании, но и достиг необычайного успеха. Фанаты Джобса готовы приписать его непревзойденный успех исключительно эксцентричной и нетерпящей компромиссов индивидуальности. Но у многих нарциссических лидеров нет проблем с искажением реальности или придумыванием грандиозных идей и глобальных концепций будущего. Их главная проблема в том, что они не Стив Джобс, и без его способностей их авантюры никогда не станут новым Apple. Увы, мы склонны делать выводы из нерепрезентативных примеров, ведь они так сильно впечатываются в память. То, что Эйнштейн не блистал в свои школьные годы, не означает, что плохие отметки помогут вам получить Нобелевскую премию. Точно так же и музыкальный гений Джона Колтрейна не был результатом его героиновой зависимости. Его талант каким-то образом сумел выжить после героина. Единственное преимущество сложного характера в том, что он может сделать человека непригодным для традиционной работы по найму и, следовательно, подтолкнуть его к запуску собственного бизнеса лишь из необходимости или ради мести. Но между мегауспешным предпринимателем и патологическим безработным есть огромная пропасть. И эта пропасть производная в первую очередь от способностей, а не от личностных качеств. Многим несносным лидерам удается не только сохранить работу, но и добиться впечатляющих успехов в личной карьере, несмотря на свой токсичный характер. В связи с этим в данной главе рассматривается связь между лидерством и двумя самыми известными вариантами таких токсичных качеств – нарциссизмом и психопатией. Обзор этих двух черт характера позволит нам исследовать проблематичное лидерство более глубоко, чем общие рассуждения о непростых руководителях. Эта глава также представит эмпирически обоснованную концепцию осмысления проблемы. Конечно, Темная сторона лидерства не ограничивается лишь нарциссизмом и психопатией. Так зачем же фокусироваться именно на этих двух качествах? По нескольким причинам. Во-первых, обе черты встречаются среди лидеров чаще, чем среди населения в целом. Во-вторых, они прекрасно иллюстрируют амбивалентность темной стороны. Эти контрпродуктивные и неприятные наклонности, сосуществуют с внешнепривлекательными качествами и в значительной степени маскируются ими. Нарциссизм и психопатия вызывают столь острый интерес от того, что они способны одновременно помогать лидерам в продвижении по карьерной лестнице и при этом наносить вред людям и организациям под их руководством. Не всегда эти лидеры некомпетентны, но в большинстве случаев Их поведение деструктивно, особенно в долгосрочной перспективе. Согласно различным исследованиям, доля людей с психопатией среди руководителей старшего звена составляет от 4% до 20%. Даже нижняя граница этого показателя в 4 раза выше, чем по населению в целом, всего лишь 1%. Распространенность нарциссизма среди всего населения тоже 1%. Однако исследования утверждают, что среди генеральных директоров его уровень достигает 5%. Обе эти черты также чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин. Например, показатель клинического нарциссизма среди мужчин почти на 40% выше, чем среди женщин. Вероятно, этим во многом объясняется более высокий уровень мужской самоуверенности, обсуждавшийся в главе 2. Психопатия среди мужчин встречается в три раза чаще, чем среди женщин. Опознаем нарциссизм на работе. Что мы подразумеваем, называя кого-то нарциссичным? В первую очередь, Нарциссизм включает в себя оторванное от реальности чувство собственного величия и превосходства, воплощенное в форме тщеславия, самолюбования и переоценки своих способностей. Впрочем, в основе этого очевидного комплекса превосходства часто лежит неустойчивая «я-концепция», так как самооценка у нарциссов высокая, но хрупкая. Они страстно желают признания и одобрения со стороны окружающих. Это желание едва ли может кого-то удивить. Если человек постоянно рисуется, то легко сделать вывод, что он жаждет восхищения собой. Такая внутренняя уязвимость редко встречается в людях, скромных от природы. Во-вторых, нарциссы, как правило, сконцентрированы на себе. Они меньше заинтересованы в других и испытывают трудности с эмпатией, способностью чувствовать то, что чувствуют окружающие. По этой причине нарциссы редко демонстрируют искреннее внимание к кому-либо, кроме себя. Третий определяющий признак нарциссизма касается убежденности в обладании особыми правами. Нарциссы обычно ведут себя так, словно заслуживают определенных привилегий или занимают более высокое положение в обществе, чем их коллеги. Примеров множество. Мне действительно нужно ходатайствовать о повышении? Почему мне не дали премию побольше? Я должен стоять в очереди? Это убежденность, что им все должны объясняет эксплуататорское поведение нарциссов на работе и не только. Когда человек считает, что он лучше других, он видит несправедливость там, где ее нет, и обращается с окружающими в оскорбительной и снисходительной манере. Десятилетиями психологи занимались разработкой и тестированием различного инструментария для опознавания нарциссизма. Самый распространенный метод – это личностные опросники, в которых респондентам предлагается список утверждений, касающихся их личных привычек, предпочтений и характера. Примеры таких утверждений. «Я прирожденный лидер» и «Я более талантлив, чем большинство людей, которых я знаю». И если вы думаете, что этот метод слишком прозрачен, чтобы работать. Вы ошибаетесь. Недавнее исследование, проведенное Сарой Конрад из Индианского университета, показало, что можно определить нарциссичного человека одним единственным вопросом. Насколько вы согласны с таким утверждением? Я нарцисс. Примечание. Слово «нарцисс» означает эгоистичного, самовлюбленного, И тщеславного человека. Затем участники давали ответы по шкале от одного, «Не очень похоже на меня» до 7 «Очень похоже на меня». К удивлению исследователей, нарциссичные люди с радостью признавались в этом. То есть единственный вопрос распознавал нарциссизм человека с достоверностью, сравнимый с результатами более объемных и устоявшихся тестов что было продемонстрировано учеными в одиннадцати исследованиях. Нарциссизм легко определялся одним вопросом, потому что нарциссы не только знают о своей экстраординарной самовлюбленности, но и гордятся ею. Они по-настоящему любят любить себя и не стыдятся этого. Тем не менее, в нашем распоряжении есть и различные менее прозрачные методы обнаружения нарциссизма, О нарциссизме топ-менеджеров, к примеру, можно судить по размеру и привлекательности их фотографии в корпоративном профиле, количеству упоминаний их имени в брошюрах и пресс-релизах организации, частоте использования слова «я» и других личных местоимений. О нарциссизме генерального директора можно также сделать вывод по его вознаграждению. Чем больше эго, тем больше разрыв между его зарплатой и окладами всех остальных в его организации. В последнее время некоторые исследования показали, что нарциссизм можно определить по цифровому следу. Например, сексуальные, привлекательные, рекламного вида фотографии на Фейсбуке и, конечно же, избыток селфи – все это говорит о нарциссизме. Почему нарциссы чаще становятся лидерами? Как знают все, кто когда-либо открывал газету, нарциссичные люди часто становятся лидерами, и несложно понять, чем они притягивают нас. Хотя точное количество нарциссов на лидерских позициях оценить сложно, в основном из-за того, что очень немногие проходят тесты на нарциссизм. Исследования показывают, что нарциссы заполонили руководящие должности. Одно из них даже оценило уровень нарциссизма президентов США и пришло к выводу, что в некоторых ключевых аспектах нарциссизма, таких как мания величия, 80% общей численности населения получили бы оценку ниже, чем средний президент США. И правда, разве может кто подумать о том, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, не испытывая чувства собственного величия? Согласно другим исследованиям, именно степень нарциссизма человека предрекает, будет ли он лидером, а вовсе не гендер, самооценка или основные личностные черты, такие как экстраверсия и любознательность. Аналогичным образом и в ходе лабораторных экспериментов С группами из нескольких ранее незнакомых человек лидерами чаще становились нарциссы. Почему? Прежде всего, у нарциссов есть или кажется, что есть некоторые позитивные качества, например, более высокий уровень креативности. Однако в действительности нарциссичные люди не более креативны, чем все остальные. Они просто лучше умеют продавать свои идеи. Кроме того, нарциссы тратят гораздо больше времени и энергии на заботы о внешнем виде. Они мастера самопрезентации и покоряют людей своей привлекательностью и уверенностью, которую, как обсуждалось в главе 2, часто ошибочно принимают за компетентность. Самопрезентация Ключевой навык для продвижения в работе, независимо от того, нарциссичны вы или нет. Но так как нарциссы вкладывают больше времени и труда в совершенствование этого навыка, чем все остальные, в итоге они, естественно, лучше владеют им. Возможно, поэтому во многих организациях нарциссичные лидеры и сотрудники – считаются центральными фигурами компании. Нарциссы, конечно, соглашаются с этой ролью, хотя они часто чувствуют себя более важными, чем их фирма. Я не раз слышал, как топ-менеджеры жалуются на то, что их таланты не находят должной оценки в организации, при этом уверяя, что их личный бренд крупнее, чем бренд их фирмы. Классическое нарциссическое утверждение. Будучи по природе своей более ориентированными на статус, нарциссы более других ценят власть и достижения. В сущности, наилучшие тесты нарциссизма оценивают аспект под названием лидерство или авторитетность. Нарциссизм растет соразмерно заинтересованности человека в лидерстве и власти. Одно из лучших утверждений для оценки этого аспекта нарциссизма такое. У меня есть врожденная способность влиять на людей. Разве можно найти более удачный способ для демонстрации своего кажущегося превосходства, чем стать лидером или боссом? Неудивительно, что нарциссы мало заинтересованы в рутинной работе на кого-то. Важно отметить, что карабкаться по карьерной лестнице нарциссов мотивируют и сами правила игры. Это лучшее объяснение такого огромного количества нарциссов на руководящих должностях. И это касается не только американских корпораций. Ясно одно. Если ваша стратегия привлечения людей на лидерские позиции заключается в предложении заманчивых сумм, присуждении пафосных званий и восхвалении лидерства как критерия карьерного успеха, вы неизбежно придете к тому, что у руля окажется много нарциссов. Этот итог еще более усугубляется тенденцией организации к воспеванию эпичности фигуры концептуально мыслящего лидера-провидца. Никто не может конкурировать с нарциссами, когда дело касается формулирования и продажи новаторской и помпезной стратегической концепции. Иногда организации могут считать, что нет ничего плохого в нарциссах на руководящих позициях. В самом деле, атмосфера исключительной уверенности, распространяемая ими, способна вдохновлять и заряжать энергией сотрудников. И исследования показывают, что малая толика нарциссизма не только типична для успешного руководителя, но и идет на пользу. Однако организации под руководством нарциссов сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, выгоды нарциссизма обнуляются в трудные времена, а их следует ожидать каждому руководителю. Во-вторых, многие лидеры нарциссичны гораздо больше, чем на малую талику. И, как вы могли догадаться, обычно они мужского пола. Почему мужчины чаще бывают нарциссами? Ничего личного. Это просто наука. Мужчины демонстрируют более высокий уровень уверенности и самооценки, чем женщины. И они более нарциссичны. Крайнее проявление тех же качеств. К примеру, распространенность клинического нарциссизма среди мужчин почти на 40% выше, чем среди женщин. Одно из объяснений высокой мужской самооценки в том, что они в целом более нарциссичны. В ходе недавнего метаанализа 355 исследований и почти полумиллиона респондентов в возрасте от 8 до 55 лет было определено, что гендерные различия в нарциссизме одни из самых существенных среди всех психологических характеристик. Согласно исследованиям, гендерные различия в нарциссизме в основном обусловлены двумя специфическими аспектами, в которых мужчины превосходят женщин. Первый – измеряющий. Насколько человек чувствует себя вправе на эксплуатацию окружающих? Логичным образом предсказывает, будет ли его поведение вредить коллегам и организации. Под ущербом подразумеваются кражи, травля, агрессия, домогательство и кибербезделье когда сидишь в интернете, притворяясь, что работаешь. Второй аспект – лидерство или авторитетность. Объясняет, почему определенные люди намного более склонны видеть себя лидерами и позволяет прогнозировать, изберут ли они авторитарный и деспотичный стиль, оказавшись у руля. Почему мужчины более нарциссичны? На этот вопрос предлагают ответ две основные теории. С эволюционной точки зрения от мужчин можно ожидать большего нарциссизма из-за особенностей гендерного отбора, благоприятствующего доминантности, конкуренции и честолюбию. С точки же зрения культурных традиций, поскольку мужчины исторически занимали более влиятельные и престижные позиции в обществе, вполне ожидаемо, что в результате они стали более напористыми и эгоцентричными. Мы можем проверить правильность этих теорий, изучив изменения в уровне нарциссизма с течением времени. Если эволюционная теория верна, гендерные различия должны быть довольно статичны во времени. Эволюционные изменения занимают тысячи лет. Если верно культурологическое объяснение, мы с большей вероятностью увидим изменения в уровне нарциссизма за последние несколько десятилетий, так как наше общество становится более гендерно сбалансированным и эгалитарным. Мы и правда видим эти изменения. Согласно метааналитическим исследованиям, гендерные различия в нарциссизме в последние десятилетия действительно идут на спад. Главным образом – из-за роста женского нарциссизма а не снижение мужского. Это изменение снова обращает наше внимание на то, насколько опасно поощрять женщин пробивать себе путь и действовать по-мужски, чтобы подняться по карьерной лестнице. Этим мы лишь призываем их укреплять проблемную модель лидерства и приумножать, а не сокращать текущий уровень некомпетентности. К счастью, Указание женщинам вести себя более нарциссично вовсе не гарантирует им место за столом, учитывая все еще существующие предубеждения против нарциссично выглядящих женщин-лидеров. Такое поведение ставит под угрозу социальный стереотип женщины, заботящейся о коллективных интересах, мягкой и бескорыстной. Форсирование нарциссизма – плохой совет, как ни крути. К сожалению, однако, мы все еще не осознали, что традиционные феминные просоциальные качества жизненно необходимы для эффективного лидерства. Также проблематично и то, что мужчины редко вознаграждают за более скромное поведение, и мы гораздо более толерантны к мужчинам-лидерам, если они нарциссичны. Это утверждение подкрепляет серия исследований Тимоти Джаджа из Университета нотр и Бет Ливингстон из Карнелского университета, выявивших, что карьера мужчины, как правило, страдает, если он дружелюбен, эмпатичен и не конфликтен. Авторы, в частности, обнаружили отрицательную корреляцию между этими чертами и размером заработка, подтвердив идею о том, что хорошие парни и девушки финишируют последними. Хоть эта хорошесть, и более проблематично для мужчин. Поскольку награда за эгоцентризм для мужчин крупнее, чем для женщин, общественная реакция на нарциссичных лидеров в целом более негативна, если они женского пола. Вспомним Марту Стюарт, американскую бизнес-леди, телеведущую и писательницу, а не мужского. Вспомним Ричарда Брэнсона, британского предпринимателя, основателя корпорации Virgin Group, одного из самых богатых граждан Великобритании. Удивительно, однако, что неприятное поведение все еще вознаграждается и мужчинам, и женщинам. Почему из нарциссов не получаются хорошие лидеры? Сразу разъясним. Эффективность лидерства проистекает из многих личностных качеств и ограничивается ситуационными проблемами. Нарциссизм может легко сосуществовать с другими талантами. Если вы нарцисс или работаете на него, вам следует знать, что нарциссичные начальники могут, несмотря ни на что, положительно влиять на своих сотрудников и компанию. Возьмем Илона Маска. Исключительно успешного мужчину по всем параметрам. Соучредитель PayPal. После продажи компании он быстро переключился на запуск авантюрных предприятий с революционными амбициями в сферах генерации электричества, перевозки людей и товаров, компьютерных интерфейсов и изучения нашей Солнечной системы. Эти проекты едины в своей концепции, подразумевающей некое всепоглощающее стремление к более экологичному и жизнеспособному будущему для человечества, и осуществляются за счет блестящих инженерных решений и неординарных идей. Естественно, конечный успех этих дерзких предприятий остается под вопросом. Но пока что им удалось превзойти ожидания и вдохновить миллионы людей. У Маска, бесспорно, выдающиеся предпринимательские способности – определяемые нами как умение воплощать оригинальные и полезные идеи в практических инновациях. И все-таки в его репутации есть и нарциссический аспект, проявляющийся в последнее время, и довольно часто, в виде его воинственных отношений с инвесторами, СМИ и сотрудниками, его конфликтных и непредсказуемых постов в социальных сетях и его неспособности спокойно и зрело принимать критику. Такой тип поведения, и я имею в виду лишь его публичный образ, не утверждая, что он может быть нарциссом и не ставя клинических диагнозов, сильно контрастирует с гуманистической природой его стремлений к позитивным изменениям. Это поведение сводит на нет его блестящие светлые декларации. Корреспондент New York Times даже назвал Маска Дональдом Трампом Силиконовой долины, История, конечно же, знает множество успешных предпринимателей, бизнесменов и self-made миллиардеров, выделявшихся как своими талантами и достижениями, так и эксцентричным, сложным и нестабильным публичным имиджем. Говард Хьюз провел большую часть своих зрелых лет в полной изоляции, предпочитая не взаимодействовать с публикой и микробами, которых он так боялся. Джон Пол Гетти установил на своей вилле телефон-автомат, работающий на монетах, чтобы не оплачивать звонки своих гостей. Тимоти Армстронг, генеральный директор компании AOL, уволил топ-менеджера по конференц-связи за то, что тот сфотографировал Армстронга для внутреннего веб-сайта. И самый знаменитый пример Джобс, уже упомянутый нами в этой главе. Коротко говоря, Склонности к нарциссизму скорее помешают вам как лидеру, нежели помогут. Наихудшие же последствия они вызовут в долгосрочной перспективе для окружающих. Нарциссы могут поначалу очаровать всех вокруг, но эти первые впечатления обычно в конце концов выдыхаются. Недавнее лонгитюдное трехлетнее исследование, к примеру, собрала данные из 175 розничных магазинов Голландии. Результаты показали, что чем больше сотрудники узнавали своих начальников и чем дольше взаимодействовали с ними, тем более негативно они отзывались о начальниках с высоким уровнем нарциссизма. Другими словами, до тех пор, пока общение руководителей с подчиненными оставалось ограниченным, нарциссизм лидеров – не формировал автоматически отрицательную репутацию. Тем не менее, нарциссам крайне редко удавалось поддерживать положительный имидж после долгого общения с сотрудниками. Эти результаты подтверждаются многими исследованиями, показывая, что нарциссам бывает особенно трудно сохранять длительные отношения. Любой, кто подумывает помериться силами со Стивом Джобсом и стать следующей суперзвездой бизнеса, будет скорее признан ни на что негодным работником, чем гениальным предпринимателем. Тот факт, что Джобса уволили из собственной компании, не выходит из ряда вон. Это случается со многими предпринимателями, часто потому, что те, кто чувствует необходимость начать собственный бизнес, это те же персоны, которым сложно хорошо работать в бизнесе других людей. В любом случае, Ключевой вопрос не в том, какой эффект оказывает нарциссизм на самих лидеров, а в том, как он влияет на всех остальных. И в этом отношении исследовательские данные самым убедительным образом указывают, что дела организации идут гораздо лучше при минимизации количества нарциссов на руководящих позициях. У этой рекомендации есть три существенных аргумента. Во-первых, нарциссы намного более склонны к контрпродуктивному и асоциальному поведению на работе, включающему в себя травлю, мошенничество, должностные преступления, насилие и домогательства. А учитывая заразный характер этого токсичного поведения, их коллективы и компании с большой вероятностью тоже будут задействованы в этой неэтичной и деструктивной деятельности. Это исследование предшествует по дате недавней волне огласки сексуальных домогательств, породившей движение хэштег MeToo. Обнародованные нелицеприятные факты являются лишь новым подтверждением все того же феномена. Нарциссичные лидеры, обычно мужчины, злоупотребляющие своей властью во имя собственных интересов, в итоге вредят не только своим жертвам, но и своим организациям. Взять Харви Вайнштейна, основателя кинокомпании «Мирамакс» и одного из самых успешных и влиятельных продюсеров Голливуда. Нет сомнений, что у Вайнштейна блестящий ум, благодаря которому свет увидели такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Банды Нью-Йорка» и «Жестокая игра». Однако в октябре 2017 года темой публичного обсуждения стала его темная сторона и всего за один месяц 80 женщин выступили против него с обвинениями в сексуальных домогательствах, включающих и изнасилование. Хочу подчеркнуть, не все нарциссы совершают эти и другие криминальные поступки, но когда влиятельные и успешные лидеры делают нечто такое, то нередко именно по причине нарциссизма. Во-вторых, Хотя нарциссы, как правило, идеально справляются с работой сразу после своего назначения на руководящую должность, за этим обычно коротким медовым месяцем следует намного более бледная фаза. К примеру, нарциссичные лидеры, особенно нарциссичные генеральные директора, получают больше денег, чем другие люди на той же позиции – а также они чаще толкают свои компании на экстравагантные приобретения и другие инвестиции, которые, к сожалению, оказываются нерентабельными. При всей первоначальной притягательности их великих концепций, нарциссичные лидеры нередко испытывают трудности с притворением их в жизнь, поэтому они вряд ли реализуют свои большие планы. Частично из-за того, что поглощенность собой мешает им наладить связь с окружающими. Нарциссам сложно заручиться поддержкой других для превращения своих амбициозных планов в конкретную реальность. Эти проблемы межличностных отношений не позволяют нарциссичным лидерам создавать и сохранять по-настоящему продуктивные команды и компании. В то время как хороший руководитель ладит с членами своей команды и коллегами, Нарциссичный лидер продвигает себя внутри собственной команды. Такой лидер становится волком-одиночкой в лучшем случае и паразитом в худшем. В-третьих, если даже организация в курсе этих проблем, их нелегко решить, когда лидер уже назначен на руководящую должность. Степень нарциссизма человека мало изменяется со временем поэтому мы не можем сложа руки ждать, пока нарциссичный лидер исправится. Исследования обнаружили, что уровень нарциссизма взрослого человека можно предсказать еще в его раннем возрасте, даже у четырехлетнего ребенка. Кроме того, у нарциссизма есть и наследственный компонент, как и у любого другого психического или физического качества. Нарциссичные лидеры заметно менее обучаемы. Не в последнюю очередь из-за своего жесткого внутреннего сопротивления негативной обратной связи. Они любят винить в своих ошибках других и присваивать чужие достижения. В редких случаях, когда нарциссы уделяют внимание критике, они обычно агрессивно на нее отвечают и мстят, вместо того, чтобы конструктивно использовать информацию. Что еще хуже, эти наклонности усугубляются импульсивным характером нарцисса. Из-за слабого самоконтроля любые начинания нарциссов в сфере развития и самосовершенствования быстро угасают. Большинство людей, получая объективную критику своей работы, могут научиться блокировать контрпродуктивные или неприятные аспекты своей личности. Они должны только действительно хотеть этого и уметь усваивать критику, корректируя свое мышление и поведение. Однако такое отношение к критике и умение ее использовать очень редко встречается у нарциссов. Почему мы обожаем психопатов? Давайте обратим наше внимание на другой существенный негативный синдром – психопатию, часто обсуждают в связи с лидерством, особенно, когда дело касается известных персон политики и бизнеса. В отличие от нарциссизма, который широко распространен, психопатия встречается редко. И все же мало какие токсичные черты характера вызывают такое восхищение публики и внимание прессы, как психопатия, даже несмотря на то, что по оценкам Лишь один населения имеет психопатические наклонности. Наша фокусировка на психопатах, вероятно, частично обусловлена их удивительной способностью достижения успеха. Профессор Роберт Хайер, первопроходец в области криминальной психологии и соавтор прогремевшей книги «Змеи в костюмах». Издание на русском языке найти не удалось. Афористично отметил, что Не все психопаты сидят в тюрьме, некоторые сидят в залах заседаний. По оценкам его исследования, на руководящих должностях психопаты встречаются в три раза чаще, чем среди всего населения. Совсем недавно в ходе другой корпоративной выборки в США был получен гораздо более высокий показатель. Около 20%. Один из пяти. Такой разброс в цифрах обусловлен различными методами измерения психопатии, но, несомненно, что показатель психопатии растет вместе с уровнем карьерного успеха. Итак, что же заставляет считать человека психопатом? Первый яркий признак – отсутствие морального тормоза, что в своем крайнем проявлении принимает форму ярко выраженных антисоциальных наклонностей и острого желания нарушать правила, даже просто ради самого процесса. И когда психопаты нарушают правила, они не чувствуют вины или угрызений совести и не избегают повторения событий. Вторая метка. Люди с психопатическими тенденциями также более склонны к безрассудному поведению. Например, психопаты чаще пьют, курят, принимают наркотики, ведут беспорядочную половую жизнь, и имеют внебрачные связи. Уточним, что не все любители адреналина психопатичны, но огромное множество психопатических людей это именно искатели острых ощущений, и их безразличие к опасности подвергает риску и их самих, и окружающих. Третий существенный признак психопатов – недостаток эмпатии. Им все равно, что думают и чувствуют другие хоть они и способны понимать эти чувства. Их обычно считают холодными натурами. Отсутствие эмпатии, вероятно, основная причина отсутствия моральных ограничений. Очевидно, что намного труднее вести себя просоциально, если тебе плевать на людей. Однако, наверное, в большей степени, чем у любого другого негативного синдрома, у психопатии есть и одобряемый обществом аспект что делает ее важным и неотразимым карьерным оружием, особенно в комплекте с умом или хорошей внешностью. Не то чтобы психопатические люди обязательно более привлекательны или умны, но они определенно намного более опасны, если обладают этими подкупающими качествами. Существуют данные, свидетельствующие о положительной корреляции между психопатией и вербальными способностями что объясняет, почему психопаты часто весьма красноречивы и убедительны. Другие позитивные качества, связанные с психопатией, включают превосходную сопротивляемость стрессу, как с точки зрения сохранения спокойствия под давлением, так и восстановления после неудач и способность направлять в стратегически правильное русло свои агрессивные наклонности. Например, Джеймс Бонд хоть его и редко характеризуют психопатичным, демонстрирует много типических черт этого синдрома. Он реализует свою агрессию и отсутствие эмпатии, безжалостно убивая в интересах британского правительства и соблазняя жен своих врагов в интересах самого себя. Многие воспеваемые черты характера, такие как смелость и готовность пойти на риск, прекрасно уживаются с психопатическими наклонностями. Например, во время последнего крупного цунами, опустошившего Таиланд, один австралийский бизнесмен стал настоящим героем СМИ, поскольку собственноручно спас жизни 20 человек. Однако позже обнаружилось, что этот же человек несколько лет скрывался от австралийской полиции из-за обвинений в нападении и грабеже. Аналогичный пример. Один британский пожарный, награжденный почетной медалью за свои героические действия во время террористической атаки 2005 года в Лондоне, где он рисковал жизнью ради спасения пассажиров взорванного автобуса, сейчас отбывает 14-летний тюремный срок за крупные махинации с кокаином. Еще более сногсшибательный эффект производит умение психопатов казаться очаровательными и харизматичными что, наряду с их мастерскими навыками в самопрезентации и притворстве, объясняет, как им удается становиться лидерами. Следует отметить, что доминирование психопатических лидеров объясняется главным образом их харизмой. Это не значит, что все харизматичные люди – психопаты. Но значительная часть психопатов обладают харизмой, определяемой как способность нравиться людям, и притягивать их. Подробнее о харизме в следующей главе. Хотя психопатия встречается не только у мужчин, она гораздо меньше распространена среди женщин. О гендерных различиях в сфере психопатии существует мало исследований, но их данные свидетельствуют, что психопатия наблюдается у мужчин в три раза чаще, чем у женщин. И разница заметна уже в подростковом возрасте. Эта особенность прекрасно согласуется с большей распространенностью среди мужчин антисоциального поведения. В любом уголке мира мы увидим больше мужчин, чем женщин в тюрьмах, а также гораздо больше мужчин, проявляющих жестокость и открытую агрессию, участвующих в насилии и домогательствах, буллинге и кибербуллинге, вредящих себе и окружающим безрассудными поступками например, становящихся виновниками автокатастроф. Все эти различия между мужчинами и женщинами должны, казалось бы, привести к естественному предпочтению женщин в качестве лидеров. Но из-за нашей неспособности противостоять чарам психопата эффект обратен. Когда психопаты руководят? Александр Никс основатель и бывший генеральный директор, специализирующийся на политическом консалтинге компании Cambridge Analytica, сыгравший значительную роль в определении результатов последних президентских выборов в США и референдума по Брекзиту. После блистательного взлета к славе, обеспечившего ему репутацию первопроходца, авантюриста и рок-звезды мира цифрового маркетинга, последовал грандиозный скандал. Журналист выдавший себя за его клиента, сумел заснять, как генеральный директор рекламирует возможности компании, упоминая охоту за компроматом, взятки и проституток. Общественность и СМИ были, естественно, шокированы, что повлекло отстранение Никса от должности. Однако такие качества, как безрассудная готовность к риску, жадность и слабость моральных принципов, крайне полезны. Если вы хотите нелегально собирать информацию из 70 миллионов профилей на Фейсбуке ради таргетированной рекламы с фейковыми новостями и вмешательства в выборы. Компания заявила о банкротстве в мае 2018 года, но Никс, говорят, успел забрать 8 миллионов долларов в качестве компенсации. Что происходит, когда психопаты оказываются у власти? Как они будут руководить? и какое влияние окажут на своих последователей, подчиненных и организацию. Несмотря на то, что психопатический человек может выехать в лидеры на своей харизме, оказавшись на руководящей позиции, он вряд ли будет вдохновлять своих подчиненных. Такие руководители пассивны, не могут справиться с такими базовыми управленческими задачами, как оценка качества работы, Выдача объективной обратной связи, поощрение сотрудников, целеполагания и делегирование полномочий. Словом, психопатия дает мало преимуществ для эффективного руководства. Большинство психопатов некомпетентны в качестве лидеров. Психопатические люди, как правило, плохо справляются с любой работой. Главные причины этого недостаточная усидчивость пренебрежительное отношение к дедлайнам и производственным процессам и неспособность к выполнению обязательств. Этот перечень проблем объясняет, почему психопатические лидеры часто получают негативную оценку и от боссов, и от подчиненных. Даже если им доверяют, о низкой эффективности их руководства подскажут некоторые тревожные сигналы. Эти сигналы включают неумение выстроить и мотивировать свою команду, нежелание принимать ответственность, неспособность доводить дело до конца и импульсивная непредсказуемость. Также существуют неопровержимые доказательства связи между психопатией и попустительским стилем лидерства, который в целом неэффективен. Команды под руководством психопатических личностей значительно меньше вовлечены в работу чаще не справляются с ней и выгорают. Психопатические лидеры создают много тех же проблем, что и нарциссы. Например, одна из проблем выбора психопатических личностей на руководящие должности касается распространенного среди них антисоциального и контрпродуктивного поведения на работе, такого как кражи, кибербезделье, прогулы и травля. Недавний метаанализ показал, что психопатические личности значительно более склонны к участию в такого рода процессах, вредящих их коллегам, командам и организациям. Похоже, что поверхностное очарование психопатических лидеров, как и у нарциссов, недолговечно и быстро трансформируется из харизматичности на ранних стадиях в отталкивающее и не внушающее доверие поведение. Интересно, что корреляция между психопатией и проблематичным рабочим поведением имеет тенденцию ослабевать на верхних ступенях корпоративной лестницы. Это наблюдение, конечно, может означать, что у психопатических лидеров лучше получается сдерживать свои деструктивные наклонности, находясь на вершине. Но гораздо вероятнее, что влиятельным людям попросту сходит с рук их дурное поведение и их сложнее поймать на нем. Исследования также говорят, что градус антисоциального и контрпродуктивного поведения психопатических лидеров может частично зависеть от того, насколько сильно эти лидеры идентифицируют себя со своими организациями. Когда лидеры чувствуют близкую связь с компанией, они ведут себя лучше, и наоборот. Более того, токсичное поведение и не только среди лидеров, провоцируют и определенные типы корпоративной культуры. В свою очередь, токсичную культуру можно рассматривать как результат деятельности психопатических руководителей, так как они создают ее по своему образу. Получается этакий замкнутый психопатический цикл. Когда у руля оказываются психопаты, они учреждают токсичную корпоративную культуру, которая взращивает еще большее количество психопатических лидеров, которые процветают, словно бактерии и паразиты в грязной среде. В недавнем исследовании Майкл Хаусман из компании Conestone On Demand и Дилан Майнор из школы менеджмента имени Келлога в Северо-Западном университете сравнили экономическую выгоду от удаления из организации токсичных работников с выгодой от приобретения высококвалифицированных сотрудников. Они собрали впечатляющую выборку данных из более 50 тысяч сотрудников 11 фирм, представляющих различные типы организаций и различные коммерческие сектора, и рассмотрели широкий спектр порочных поступков, например, вопиющие нарушения регламента, сексуальные домогательства, насилие на рабочем месте, мошенничество. Их анализ обнаружил, что среднестатистическая экономическая выгода от увольнения токсичных работников примерно в 4 раза выше, чем от найма хорошего сотрудника. Примечательно, что даже если компаниям удавалось привлечь суперзвездного сотрудника, кого-то, кто по производственным показателям входит в 1% лучших, избавление от токсичного работника – все равно было бы в два раза эффективнее в финансовом плане. И это выгода без учета вероятного побочного ущерба, такого как судебные разбирательства, выплата предписанных взысканий и снижение морального духа сотрудников. Если цепная реакция дурного поведения так сильна на уровне сотрудников, только представьте, насколько она мощна на уровне руководителей которые имеют гораздо больше влияния в организации. Замечаем психопатов прежде, чем повышать их. «Он никогда не бывает самым обаятельным человеком в комнате», сказала писательница Диана Энрикес в интервью журналисту NPR. National Public Radio – национальное общественное радио. Крупнейшая некоммерческая организация – которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США. Терри Гроссу. Он заставляет вас чувствовать себя самым обаятельным человеком в комнате. Магия его личности в том, как легко ему поверить. Почти настолько же, насколько вы хотите ему поверить. Энрикес говорила с Гроссом о Берни Мейдоффе, герое ее последней книги «The Wizard of Lies». Диана Энрикес. Чародей лжи. Азбука бизнес. Азбука Аттикус. 2014 год. По ней снят фильм с русским названием «Лжец. Великий и ужасный». Мейдов был одним из самых уважаемых инвесторов Уолл-стрит. Эксперты считали его финансовым авантюристом, сопоставимым с Уорреном Баффетом. Скромно воспитанный и не блиставший в учебе, Мейдов основал в 1960 году мелкий бизнес по торговле акциями, имея начальный капитал в 5000 долларов, который поначалу увеличивал за счет связей и денег своего тестя. Чтобы конкурировать с крупными инвестиционными компаниями, он первым использовал компьютерное распространение информации, технологическую инновацию, которая позже заложит фундамент NASDAQ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation Служба автоматизированных котировок Национальной Ассоциации Дилеров по ценным бумагам Одна из трех основных фондовых бирж США специализируется на акциях высокотехнологичных компаний в которой он стал председателем Совета Директоров Конец истории хорошо известен Мейдов создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду собрав 65 миллиардов долларов от 4800 клиентов. В 2009 году он признал себя виновным в 11 федеральных преступлениях, включающих мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и кражу, и был приговорен к 150 годам заключения. Хотя масштаб правонарушений Мейдово беспрецедентен, более, пожалуй, необычно то, что известный руководитель корпорации действительно отбывает свой срок в тюрьме, где Энрикес и брала у него интервью. Такие крупные шишки, как Мейдов, редко падают вниз. Рядовому человеку нелегко распознать психопатию, что неудивительно ввиду одного из ее качеств, однажды описанного как «маска здравомыслия». По этой причине Вам следует остерегаться потенциального риска принять решение о найме на основе краткосрочного общения с кандидатами. Вполне ожидаемо, что с их природным талантом к обману, решительной позицией, обаянием и отточенными навыками самопрезентации, психопаты хорошо справляются с собеседованиями. Однако точно так же, как вы бы не стали жениться на ком-либо после первого свидания, Вам не стоит выбирать кого бы то ни было на руководящую должность лишь на основании того, как он выступил на собеседовании. Ведь это и было именно что выступлением, спектаклем. Психопатов сложно распознать, но вы все-таки можете вычислить степень психопатичности руководителя и определить ее влияние на его или ее подчиненных. Как? Просто попросите этих подчиненных оценить их босса по ключевым индикаторам психопатии. В одном исследовании, например, сотрудников попросили оценить начальство по таким аспектам личности, как может высмеять кого угодно, нравится подрывать порядок, неискренний. Ученые разработали лаконичные методы измерения психопатии, такие как короткий опросник темной триады. С помощью всего 15 утверждений можно получить хорошее представление об уровне психопатии человека. Вот некоторые из этих утверждений. Я искатель острых ощущений. Мне нравится доставлять неприятности тем, кто главнее меня. Я никогда не чувствую себя виноватым. Кто заденет меня, тот пожалеет об этом. Конечно, тестируемые могут подделать ответы при уменьшив степень своей психопатичности и преувеличив просоциальные и конформистские аспекты своей личности. Но такое искажение происходит не так часто, чтобы признать тест несостоятельным. Наоборот, люди с психопатическими наклонностями, кажется гордятся своей честностью в ответах или, по крайней мере, слишком дерзки, чтобы скрывать свои взгляды. Возможно от того, что они мало стыдятся своей личности или мало заботятся о том, что о них подумают окружающие. Исследования также предоставили некоторые пассивные методы измерения психопатии, такие как активность людей в социальных сетях и цифровые следы. С этими методами нам не нужно полагаться исключительно на самоотчет человека для определения его психопатических наклонностей. Одно исследование, к примеру, обнаружило, что количество селфи, размещенных в социальных сетях, достоверно указывает на уровень психопатии. Психопатия также может быть распознана по речи, так как психопатические личности говорят и пишут в более доминантной и силовой манере и чаще выражают агрессию и раздражение. Например, индикатором высокого уровня психопатии может являться привычка ругаться матом. Другой связываемый с психопатией лингвистический признак – предрасположенность к разговорам о власти, деньгах, сексе и естественных потребностях, в то время как не психопатические личности склонны больше говорить о семье, друзьях и духовных материях. Коротко говоря, в нашем распоряжении многочисленные интуитивно понятные сигналы для распознавания людей с психопатическими наклонностями. Перефразируя Фрейда, иногда что-то похожее на сигару – это просто сигара.